Глава двадцатая. Минут через пять раздался звонок. «Ты на громкой связи», — заботливо предупредила Дина Николаевна. «Слушаем внимательно». «Это я», — неожиданно раздался мужской голос. «Привет, Роберт», — обрадовалась врач. «Как дела?» «Больная далеко?» — проигнорировал вопрос собеседник. «Здесь!» — воскликнула я. «Температура?» «Дрожь в конечностях, рвота, диарея, отсутствие аппетита, нежелание пить воду, отвращение к любой жидкости, спутанность сознания», перечислил Роберт, «что из этого присутствует?» «Только понос», призналась я. «Но после того, как коллега дал таблетку, все быстро прекратилось». «Могли сами спровоцировать кишечные неприятности», не утих собеседник. «Ели никогда ранее не пробованную экзотику», Запили молоком салат из огурцов соленых. Слопали впервые в жизни кусок свинины с жиром, поджаренной до аппетитной корочки, да еще с кислой капустой. «Никогда такое не ем», — возразила я. «Семечки лузгали, не помыли их предварительно. Нашел новую причину моих проблем врач». «Терпеть их не могу», — объявила я. «Фото таблеток скиньте», — приказал Роберт. «Перезвоню». Дина Николаевна быстро показала мне свой телефон. Вот на этот номер. «Кто он?» — догадалась я спросить после отправки снимка. «Поняла, что доктор, но какая специализация? Гастроэнтеролог?» «Роберт, номер один по ядам. Он муж Ярославы», — ответила Таня и засмеялась. «У Славы нет шансов отравить супруга. Роб по запаху, внешнему виду, еды живо определит, что она опасная». Мой телефон запищал. «Не знаю, как вас зовут», — начал мужчина. «Евлампия», — представилась я. «Поблагодарите коллегу. Возможно, он вам жизнь спас. Лучше сейчас ко мне приехать, да побыстрее. Тогда точно скажу, оно или не оно. Кто?» — занервничала я. «Латинское название вам ничего не скажет», — хмыкнул Роберт. «Сообщаю кличку. Пожиратель внутренностей». «Что это?» — обомлела я. «Потом объясню». Взяла ноги в руки и побежала. Перешел на «ты», врач. «Жду. Адрес на телефон сброшу». «Откуда знаете мой номер?» — напряглась я. «Оттуда», — засмеялся Роберт. «Кто мне фото прислал?» «Хватит время попусту терять. Хотите умереть?» «Нет», — пропищала я. «Тогда вперед!» — скомандовал врач. «Лампушечка!» — зашептала Таня. Роб не из тех, кому деньги нужны. Если он велит ехать, то поспешите. Не сомневаюсь, что ничего ужасного с вами не случится. Только не волнуйтесь. Сейчас почти все лечит, воскликнула Дина. Бабушка моя заболела раком в 80 лет, затараторила Краснова. Сейчас ей 99. Жива, старушка. Я схватила свою сумку. Спасибо, Танюша. Ты замечательный мастер, добрый, сострадательный человек. Готова всегда помочь людям, но я знаю, что у тебя нет бабушки. Сев в машину, я позвонила Максу, рассказала ему все и услышала от мужа. «Скинь адрес этого Роберта, иду в паркинг». Похоже, джип Вульфа умеет летать. Когда я подъехала к нужному дому, увидела машину мужа. Макс ухитрился опередить меня. «Что с моей женой?» Быстро спросил супруг, когда мы очутились в кабинете, где книжные полки занимали все стены. «Садитесь», — радушно предложил хозяин апартаментов. Потом он вынул из письменного стола одноразовые шприцы, резиновую ленту и осведомился. «Евлампия, вы боитесь уколов? Мне надо взять у вас кровь на анализ». «Страх нападает на меня исключительно при взгляде на машину улыбнулась я. «Вы, наверное, еще ни разу не бывали в лапах хирурга», — засмеялся Роберт. «Да любой врач способен доставить очень неприятные как физические, так и моральные ощущения». Когда наполненные шприцы унесла девушка в белом халате, Роберт сел за стол со словами. «Прошу вас, устраивайтесь поудобнее». «Что такое пожиратель внутренностей?» — осведомился Макс. «Хороший вопрос», — одобрил Роберт. Заболевание распространено среди аборигенов тропических лесов Амазонки. Первыми европейцами, которые на свою беду познакомились с недугом, оказалась группа врачей. Они приехали помочь людям, которые живут почти при первобытно-общинном строе. Иностранцев радушно встретили, хорошо накормили. Доктора провели несколько суток в племени. Их баловали местными деликатесами. Ничего экзотического». Мясо кабана, овощи, фрукты. На момент отъезда у медиков начались небольшие проблемы с кишечником, но никто не забеспокоился. Вода местная, еда тоже. Вполне вероятно, что желудок и все остальное взбунтуется. Европейцам, американцам, если они отправляются в страны, где имеются иные, нежели дома, пищевые привычки, советуют угощаться местной едой только в ресторанах, которые рекомендует «Мишлен». И воду лучше употреблять бутилированную. Не надо обедать в забегаловке на местном рынке или покупать еду с тележки, которую толкает улыбчивый продавец. Но команда врачей прекрасно знала. Отвернуться от обеда-ужина, который предлагает принимающая сторона, нельзя. Это оскорбление. Чтобы не заболеть, все члены группы сделали нужные прививки. У них имелись необходимые современные лекарства и таблетки, которые обеззараживали воду. Люди вернулись домой здоровыми. Но через пару дней у них начался понос, на который не действовали никакие средства. Ученых госпитализировали, но несмотря на проводимое лечение, они стали умирать. Спонсором поездки был богатый бизнесмен Юрий Семенов, муж одной из участниц. Он понял, что нужны какие-то местные лекарства. Спешно вылетел туда, где побывала супруга, и вернулся с мешками трав, кореньев. Наши врачи с презрением посмотрели на улов. На их лицах хорошо читалось. Что это? Фигня какая-то. Самые мощные антибиотики бессильны, а вы огород притащили. Но Семенов предложил действовать по схеме местного целителя. Сказал, «Люди умирают». То, что делаете вы хорошо, но в данном конкретном случае не работает. Давайте попробуем на моей супруге другое лечение. Беру всю ответственность на себя. И через пару часов после того, как женщина начала пить отвары, диарея у нее прекратилась. Из восьми членов отряда удалось спасти троих. Все они потом пару лет восстанавливались, но так до конца и не реабилитировались, Поражено у них оказалось все: легкие сердце, печень, почки, сосуды. А один из патолога-анатомов, который занимался изучением покойных, сказал, «Да этот яд — просто какой-то пожиратель внутренностей». Муж, который сумел спасти свою жену, рассказал, что ему удалось разговорить местного знахаря, а заодно и вождя, который хорошо знал английский язык и, несмотря на то, что выглядел дикарем, вел себя цивилизованно. Предводитель сообщил, что его племя никогда не проявляет агрессии по отношению к европейцам или американцам. Всех встречают радушно, угощают. Просто повар подливает гостям в еду капельки, которые делают из местных растений. Удивительно, но на аборигенов они никак не действуют. А иностранцы... Погибают. Местные жители не злые. Им просто не нравятся те, кто пребывает без приглашения и начинает учить жизни хозяев. Пытается делать им какие-то уколы, дает таблетки, просит не пить воду из реки, велит отдать детей в городские школы. И зачем ребятам английский язык, математика? Они никогда не покинут свой лес. Им передают знания отцы, матери, Деды, бабушки. Не надо никого радовать своими радостями. Аборигены хотят жить так, как было заведено их предками. Таинственные капли, которые убивают назойливых иностранцев, использовались с давних времен. Знахарь-вождь никакой прибыли от их применения не имеет. Все незваные гости умирают дома. Свое дорогое имущество они увозят. Вождю не нравится лишать жизни ученых. А что делать? Гости бесцеремонно рушат привычный мир коренного населения, хотят заставить его жить по своим правилам. Целитель несколько раз повторил, что не получает профита, и поэтому врач не поверил в бескорыстность собеседника. Стал задавать ему вопросы, загнал шамана в угол. И тот признался, что порой ездит в город. Племени требуются вещи, которые самим трудно произвести. Когда наступает сезон тропических дождей, начинаются не лучшие времена. Крыши хижин протекают. А после того, как знахарь привез из магазина специальную пленку, все стали радоваться сухим жилищам и славить вождя. И ножи в городе продают хорошие, лучше каменных. Не желая видеть у себя посторонних, племен не прочь кое-чем воспользоваться из того мира, который отвергает. У Юрия, естественно, возник вопрос — где колдун берет деньги».